56. год 3032. Найдя лазерную винтовку, Кассий скарабкался на стену кратера. Неподалеку шел бой, тяжелый и позиционный. Его солдаты оттесняли войска Дим, преодолевая скалу за скалой, бункер за окопом. Постепенно они прорывали оборону сан -Гари. Несмотря на весь опыт и ярость легионеров, Дим не сдавался. «Интересно», — подумал Кассий, — «что такого Майкл сказал своим солдатам? Отчего они столь упрямо сражаются?» «Смерть червям, — говорит второй полусредний, — мне удалось захватить солидный кусок стены, дайте мне каких-нибудь пушек и покрупнее». «И дайте, что вы их уже получили, второй полусредний», — наконец-то подумал Кассий. Прорыв. Он приказал отправить всю имевшуюся артиллерию на захваченную Цейслаком позицию. Эфир гудел от переговоров о яростных контратаках и скорой нехватке боеприпасов. касси решил присоединиться к Цейслаку. Ту позицию следовало удержать во что бы то ни стало. Она обеспечивала плацдарм, с которого можно обстреливать внутренность кратера. Какое-то время он наблюдал за сражением с края кратера, пытаясь найти в нем некую закономерность. Опираться было не на что, кроме вспышек выстрелов. «Полагаю, это будет их последняя контратака», — сказал Цейслак. «Мы готовы с ними покончить». Он показал на дальнюю стену, где появились вспышки выстрелов из тяжелых орудий. Легионеры подходили со стороны теневой черты. Артиллерийский обстрел Цейслака разрушил упорную оборону стены кратера. Выстрелы со стороны противника вспыхивали все реже. Судя по всему, у них иссякал заряд батарей и заканчивались боеприпасы. «Похоже, нам все-таки удастся», — сказал кто-то. Уолтерс медленно повернулся, пытаясь выяснить, кто нарушил радиоумолчание. Две фигуры только что присоединились к остальным, едва видимые на фоне выстрелов орудий Цейслака. Одна приветственно подняла руку. «Это я, Масата. Похоже, мы наконец-то с ними покончим». Майкл Ди!» — прорычал Кассий. «У него еще найдется пара-тройка тузу в рукаве. Что ты тут делаешь, черт бы тебя побрал? Ты последний штормов!» Это не чья то личная война. Единственное, что сказал мышь в свое оправдание. Кассий снова повернулся к кратеру. Парень пошел весь в отца, и отговаривать его не имело смысла. Вспышка осветила лицо спутника мыши. «Черт побери, мышь! Ты вообще соображаешь, что делаешь? Как тебе в голову пришло притащить сюда девчонку?» Полиана напомнила ему племянницу, которую он потерял во время войны с улантонидами. Вдруг захотелось ее защитить, будто доброму дядюшке, несмотря на двойственное чувство к ней. Тамара слишком многое для него значило. В свете вспышек на дальнем краю было видно, что войска солнечной стороны продвигаются вперед. У солдат Майкла, похоже, быстро заканчивались боеприпасы. Неплохо. «Судя по всему, нам не придется предлагать условия», – пробормотал Кассий. У нее столько же прав здесь находиться, как и у любого другого. Упрямо заявил мышь. Ее отец... «Можно подумать, я с тобой спорю. Я обо всем этом слышал». Он почувствовал дрожь в голосе мыши. Похоже, маленькая потаскушка запустила коготки в очередного шторма. «Займемся лучше делом. Пора выяснить, готов ли Майкл сдаться». Майкл связался с ним первым. «Сэр», — сообщил офицер Кассия по первому командному каналу. «У меня тут на общей частоте Ди. Он просит переговоров с полковником штормом. Что мне делать?» «Я сейчас на стене кратера. Скажи, что с ним свяжутся при первой возможности». «И ни слова про полковника, ясно?» «Да, сэр». Вместе с заследовавшими по пятам мышам и поляны Уотер спустился к краулеру, откуда по командной сети приказал офицерам продолжать наступление. Несколько машин сообщили о сдаче в плен отдельных солдат, как людей, так и токи с улан -тонидами. «У них столь отчаянное положение с боеприпасами», — доложил один командир, «что они отбирают патроны для стрелкового оружия у своих войск, Приберегая их для офицеров Сангари. «Добрый старина Майкл», — усмехнулся Кассий. «Он в самом деле умеет заводить и хранить дружбу». Он собирался вызвать Дим, но передумал. У меня вдруг возникла нехорошая мысль. Он снова пробежался по командной сети. «Смерть червями остальные. Мне нужны данные радиационного сканирования этого кратера. Эти ребята уже однажды ударили по нам ядерным оружием». Через две минуты он уже знал о двух источниках радиации, которые не опознавались как реактор краулеров. Они находились вдалеке от тяжелых машин Ди. «Похоже, мой дорогой дядюшка собирался перекрыть проход после того, как договориться с отцом», — заметил мышь. «Его ждет большой сюрприз», — улыбнулся Кассий. «Он ведь будет просить об условиях, обычно принятых у наемников», — поинтересовался мышь. «Естественно, но он их не получит, если вообще дойдет до каких-либо переговоров. Скорее я о стену разобьюсь, чем позволю уйти с ангари. Лучше свяжись с ним, пока он не запаниковал». Кассий нашел частоту, на которой ждал Майкл. «Ди?» «Гней, где ты был, черт тебя дери?» Тревогу Ди выдавали лишь слова. Голос звучал вполне весело. «Я уже полчаса жду». «Он пока не знает про сумеречный», — одними губами проговорил Кассий. «У нас есть возможность подцепить его на крючок». «Закидывай приманку и тащи», — предложил мышь. «Я командую артиллерией», — сказал касси в микрофон. видео он не включал, чтобы Ди думал, будто говорит с гнеем-штормом. «Чего ты хочешь?» «Держись на краю диапазона, иначе он узнает голос», – прошептал мышь. Кивнув, Кассий слегка подстроил частоту «Мне нужны условия. Мы проиграли. Я признаю поражение. Пора прекратить кровопролитие». касси едва удержался от презрительного фырканья. «Какие у меня причины тебе их давать? Мы побеждаем. Через пару часов мы сотрем вас с лица земли». «Ты обещал?» «Твоим солдатам я ничего не обещал. Они в любом случае не находятся под защитой каких-либо конвенций. Они не наемники». а не нанятое пушечное мясо с ангари. Но, если хочешь поговорить, приезжай к моему краулеру. Сядем лицом к лицу. где пятился как рак, извивался и корчился. Но легионеры теперь удерживали все высоты. Их артиллерия стала как никогда убедительным аргументом. «Думаешь, он придет?» — спросил мышь. «Угу», — кивнул Кассий. «Хотя с ним еще не до конца покончено. У него еще отыщется пара тузов в запасе помимо бомб. Если он хочет, чтобы у него остался хоть кто-то, способный помочь разобраться с последствиями, Ему придется выводить их из боя. Так что он притащится сюда, будто нашкодивший мальчишка, который ожидает, что его как следует отшлепают». Свяжусь с Блэйком. Мышь поговорил с городом по другому каналу. Касси ему удалось. Город ночи и темное плато присылают краулеры. Касси почувствовал себя на сотню лет моложе, поняв, что у него появился шанс. «Что насчет ядерных зарядов?» – спросил мышь. «У меня есть план. С той стороне и молчи. Свяжусь с ним еще раз. Майкл, тебя ждать или нет?» «Ладно, но ты должен гарантировать, что никто не пристрелит меня по дороге». «Можешь не бояться. Оставлю несущую частоту в качестве маяка». Олтерс распорядился разрешить одному краулеру покинуть кратер. «Поосторожнее с ним», — сказал мышь. Он мог настроить бомбы так, чтобы они взорвались по сигналу. Ему наплевать, даже если он потеряет армию. «Может и нет, но сперва он предложит свои условия. Теперь слушай внимательно. Когда он явится, вы двое просто болтайтесь рядом. Я буду в соседней секции». «Встретьте его и составьте снять скафандр. Пусть вообще избавится от всей одежды на всякий случай. Неизвестно, что у него может быть с собой». Именно так и поступили мыши поляна пока Уолтерс наблюдал за ними через приоткрытый люк в прицепную секцию. Разоблачаясь и всем своим видом демонстрируя оскорбленное достоинство, Ди раз за разом спрашивал, «Где твой папаша?» За время жизни на Черномире Майкл похудел и осунулся. Кожа его стала мертвенно-бледной от долгого пребывания в скафандре. Он заметно дрожал. Похоже, нервы его были напряжены до предела. Касси смотрел на него, пытаясь найти в душе хотя бы каплю сочувствия к Майклу Ди. Но Ди сам загнал себя в западню. Он шагнул в кабину Краулера. — Майкл, у тебя единственная возможность дожить до конца этого дня. — Кассий! — Ди был напуган и застигнут врасплох. — Как ты, черт побери, тут оказался? Ты же должен быть на теневой черте. Он развернулся к мышу. — А ты должен быть в крепости. Что происходит? Где твой отец? «Расскажи нам о ядерных зарядах, которые ты установил», — предложил Кассий. «И, возможно, я оставлю тебя в живых». Олтерс тут же ощутил невероятное желание прикончить Ди. Вульф, Гельмут, Гней и все остальные, кто погиб из-за этого идиота. Но призрак Шторма шептал ему о долге перед своими, перед тысячами все еще остававшимися в ловушке на теневой черте. Он не часто следовал собственным эмоциям, но почти всегда чувством и идеалам погибшего командира. Сам он сейчас был готов позволить бомбам взорваться, устроив величественные проводы легиону, подобно древним, отправлявшим мертвецом в море на горящем корабле. Кассий подумал, что у него не осталось цели в жизни. Покинув теневую черту, он не заглядывал в будущее, желая лишь дожить до того мгновения, когда сможет отомстить. Для него больше не существовало завтрашнего дня. «Расскажи мне про бомбы, Майкл, или я убью тебя здесь и сейчас». «Не выйдет», — язвительно усмехнулся тот. «Гней тебе не позволит». «Бедный мой дурачок». Губы Касси изогнулись в жестокой и самодовольной улыбке. «У меня для тебя плохие новости. Гней Юли Шторм погиб, возглавляя успешную атаку на сумеречный город. Твоя жизнь теперь в моих руках». Дипа обледнел еще больше, дрожа как в лихорадке. «Нет, ты лжешь!» «Мне очень жаль, мой мальчик, но он погиб в сумеречном. Вместе с Гельмутом, Торнстоном, Люцифером, а также твоей женой и сыновьями». Касси издал металлический смешок. «Классическое кровопускание». и теперь у тебя не осталось выхода». Ди лишился чувств. «Круг замкнулся, Майкл», — сказал Касси, когда Ди пришел в себя. «Окончательно и бесповоротно. Вот-вот случится последний акт возмездия. А потом все начнется заново». Касси устало провел по лбу, лишенным кисти запястьем. «Таковы были некоторые последние мысли твоего брата». «На префакту напали, чтобы свести счет из Сангари», — продолжил мышь. «Эй, из руин, подобно Фениксу, вернулся, выживший чтобы отомстить. Теперь Кассий единственный выживший из тех, кто участвовал в нападении на префактал. А из сообщников Дита только ты. Пока Майкл был без сознания, пришло известие, что флот вступил в схватку с остатками флотилии, атаковавшей крепость. Не пощадили никого. Хотя тому не было доказательств, Кассию хотелось верить, что там погиб и сангаредит Но в этой вселенной не было справедливости, и его надежда могла обернуться лишь выдачей желаемого за действительное. «Ты и я, Майкл». сказал Касси, мягко положив руку на плечо мыша. А потом Феникс, гнея, начнет все сначала. Ему была жаль мыша. Парень был полон ненависти к убийцам отца, и пока Майкл валялся без чувств, сделал некое высокопарное и пугающее обещание. «Мышь, мне бы очень этого не хотелось, лучше оставь все как есть», — сказал он. На лице мыша застыла упрямая злая гримаса. Он покачал головой. «Майкл, так что насчет бомб?»